Глава восьмая Ближе всех от дома Костиных жила Варвара Лукачева. Именно к ней и поехала Мирослава, решив обойтись без предварительного звонка. Дверь ей открыла старушка в аккуратном фартуке в крупную клетку и с крохотной косынкой на голове. Руки ее были в муке. Она только вопросительно смотрела на Мирославу и ни о чем не спрашивала. «Здравствуйте», — сказала Волгина. «Здравствуйте», — сказала Волгина. коль не шутите», – отозвалась старушка неожиданно молодым голосом. «Могу ли я увидеть Варвару Лукачеву?» «Конечно, можете, но не сейчас». «Почему?» «Варя нет дома». «Но если вам она нужна срочно, езжайте к Софьюшке. Она у нее. Дать вам адрес». «У Софьи Артемьяновой?» «У нее самой. А вы никак знакомы. В некотором роде», – отозвалась Мирослава. «Встречаться с Софьей ей совсем не хотелось». «А вы не знаете, когда Варвара вернется домой?» – спросила она осторожно. «Отчего же не знаю?» «Знаю. Часам к четырем или полпятого прибудет моя Варвара-краса». «Я вот и пирожки собралась печь», – старушка покрутила в воздухе руками. «Так что, коли к Софье ехать не желаете, приезжайте к четырем часам, к нам на пирожки». «Спасибо», – улыбнулась Мирослава. «Пожалуй, я так и сделаю. Ну, вот и хорошо». Сказала старушка и закрыла за детективом дверь. Мираслава же, выйдя из подъезда, задумалась о том, куда же ей отправиться теперь. Тамара скорее всего сейчас там же, где и Варвара, то есть у Софьи, решила она и набрала номер Сотового сестры Саши Оксаны. Та отозвалась довольно быстро. По звукам, долетающим из телефона, Мираслава успела догадаться, что Оксана не дома, и тут трубка спросила: «Кто это?» Мираславы Волгина, детектив. Номер вашего телефона мне дала ваша мама, Татьяна Прокопьевна Костина. Нам нужно поговорить. О чем? Напряженно спросил голос из трубки. А Саша? А Саша? Мираслава молча ждала. Хорошо, я сейчас гуляю с сыном в яме в сквере возле фонтана на Осипенко. Знаете, где это? Да. Приезжайте. Думаю, вы сразу найдете меня, сориентировавшись по двум моим коропузам. Мираслава ничего не успела ответить, как Оксана мгновенно отключилась. Так что мы имеем? спросила она сама себя, трогая машину с места, и сама же себе ответила: скорее всего у молодой мамы либо двойняшки, либо близнецы, либо в крайнем случае погодки. Мальчики оказались близнецами, так как увидев их, Мираслава не заметила ни одной отличительной черты, хотя и была уверена, что мама их прекрасно различает. Здравствуйте, сказала Волгина, подойдя к лавочке, на которой сидела молодая женщина. Здравствуйте, Мираслава села рядом. Полиция что-то обнаружила? осторожно спросила Оксана. Не знаю. То есть я частный детектив. Не понимаю. Мираслава достала удостоверение и женщина внимательно с ним ознакомилась, после чего спросила: Чего же нужно от нашей семьи частному детективу? Волгина вздохнула про себя и пересказала Оксане то, что уже говорила ее матери. Но Дочь, в отличие от матери, повела себя настороженно. Почему? подумала Мирослава, хотя причин для настороженности у Оксаны может быть множество. Например, обычное предубеждение против частных детективов или нежелание ворошить недавние события, напоминания о которых продолжают причинять боль. Оксана, я очень постараюсь найти убийцу вашей сестры. Зачем? То есть, зачем вам это надо? Считаете профессиональным долгом? Оксана усмехнулась. Так вы же не из полиции. И тем не менее молодая женщина пожала плечами, потом спросила: Чего вы хотите от меня? Вам известно имя Мирсалова Анатолия? Мираславе показалось, что лицо Оксаны напряглось, но она ответила недрогнувшим голосом: Нет. «Саша никогда не упоминал о нем?» «Нет, никогда». «Расскажите мне о Саше». «Что рассказать?» «Ну, какой она была. Хорошей». «Я понимаю, но она была общительной, средней. Были у нее подруги? Варя и Тамара. Да, это самые близкие, но были и другие. А друзья? Я имею в виду парней». «Знакомые были?» – пожала плечами Оксана. Но в романтических отношениях, насколько мне известно, у сестры ни с кем не было. Почему? Странный вопрос. В голосе Оксаны прозвучала нотка раздражения. Вероятно, еще не встретила свою судьбу и, вздохнув, добавила: "Теперь и не встретит". Простите, я спрашиваю о Саше не из любопытства, догадываюсь. Оксана бросила на детектива пристальный взгляд. С трудом, но Волгиной удалось разговорить женщину. И примерно через полчаса она имела хоть какое-то представление о личности Александры Костиной. Из чего и сделала вывод, что она была девушкой скромной, сдержанной и не искала приключений на свою голову. После того, как Волгина вышла из сквера, у нее еще оставалось время до четырех часов вечера, и она решила позвонить Моррису. «Что это шумит?» – спросил он, ответив на ее звонок. «Фонтан?» Я возле сквера на Осипенко. «Что вы там делаете?» «У меня здесь было назначено свидание». «М-м-м...» «Деловое. Я встречалась с сестрой Александрой Костиной, Оксаной. У нее близнецы, и она выгуливает их в этом сквере». «Понятно. Вы скоро приедете домой?» «Пока не знаю. К четырем собираюсь заехать к Варваре Лукачевой». «Из-за машины?» «Не только». «Хорошо». Но часам к семи надеюсь вернуться. Шура не звонил? Нет. Тогда пока. Пока. На часах было только три, и Мираслава объехав сквер с другой стороны, остановил автомобиль. Не выходя из машины, она стала любоваться взлетающим вверх струями фонтана. Вообще-то она любила стоять возле желоба и смотреть, как вода из основной части каскадами срывается вниз, но возвратиться в сквер она сейчас не могла. Со скамейки, где по-прежнему сидела Оксана, фонтан просматривался полностью. Из машины Мираслава не могла рассмотреть выражение лица молодой женщины, но зато заметила, что она далеко не сразу отреагировала на сына, который, вероятно, сначала звал ее, а потом стал дергать за руку. Интересно, о чем она задумалась? У детективы было подозрение, что имя Мирсалова Оксане было знакомо. Встает вопрос, почему она это отрицала? Несомненно, Оксана была хорошо знакома с обеими подругами сестры, но Мираславе показалось, что расспрашивать Оксану о том, поддерживает ли она отношения с Варварой и Тамарой, было пока преждевременно. Оксана, по всей видимости, была девушкой с характером и умела держать язык за зубами, но внутренний голос подсказывал ей, что сестра погибшей встречалась с подругами Саши, и девушки, скорее всего, часто говорили о гибели той. и пытались выйти на след преступника. Детектив развернула руль и поехала в сторону дома Варвары. Она набрала номер домашнего телефона Лукачевой, трубку взяла бабушка и сказала, что Варенька еще не подошла. Остановив автомобиль сбоку от арки, где ее хорошо закрывали разросшиеся тополя, Мирослава стала ждать. Был уже пятый час, когда во двор въехал Пежо. Из него выбралась Варвара Лукачева. Мираслава решила дать девушке времени только войти в подъезд и в квартиру, но переодеться, обменяться несколькими словами с бабушкой и, возможно, даже начать лакомиться пирожками. В результате расчет ее оказался верным, когда она позвонила в дверь, Варвара уже жевала пирожок, а бабушка с умилениям любовалась внучкой. На этот раз дверь открыла ей сама Варвара. В руках она комкала салфетку. «Вам кого?» – спросила девушка недовольна. «Вас, если вы Варвара Лукачева. А если нет?» – спросила она хмуро. Мирослава ничего не ответила. И Варвара, вздохнув, сказала. «Это вы приходили, когда меня не было?» «Я». «Заходите». Детектив прошла следом за Варварой и оказалась на кухне. «Садитесь», – пригласила ее хозяйка. «Бабуль, оставь нас ненадолго». попросила Варвара бабушку, та молча поставила перед Мираславой тарелку с пирожками, чашку с чаем и вышла из кухни, прикрыв за собой дверь. О чем вы хотели поговорить со мной? Не весело, спросила Варвара. Я детектив Мираслава Волгина расследую дело о гибели Анатолия Мирцалова. Не знаю такого, проговорила Лукачува поспешно. Мираслава, не обратив внимание на ее реплику, продолжала. И считаю, что оно связано с гибелью вашей подруги Александры Костиной. Послушайте, неужели вы не можете оставить нас всех в покое? воскликнула Лукачева, сжав руки. Мираслава покачала головой. Она с интересом рассматривала девушку, откровенно любуясь ее выразительной внешностью. Волосы у нее сейчас были черными и отливали легкой синевой, когда на них попадали солнечные лучи. Карие глаза напоминали каштаны на горячей жаровне. Варвара слегка осмакивала на цыганочку яркая и взрывчатая по натуре. Она не выдержала и резко заметила: "На мне узоров нет. Любоваться можно не только узорами, но и просто красотой". Лукачева фыркнула. Саша, наверное, была не такой яркой, как вы. Осторожно проговорила Волгина. Сашка, Сашка была восхитительной. ответила Лукачева и сорвалась с места. Уже через минуту она примчалась назад с альбомом в руках. «Вот, смотрите», — сказала она и раскрыла перед Мирославой страницу с фотографией, на которой была запечатлена симпатичная русоволосая девушка с широко распахнутыми глазами. «Саша была добрым и скромным человеком», — прошелестел рядом с Мирославой печальный голос Варвары. «Расскажите мне о ней, пожалуйста», — попросила Мирослава. Да что рассказывать-то, все, что сочтете нужным. Ладно, слушайте. Знакомы мы с Сашкой были с самого детства. Мираслава внимательно слушала рассказ девушки и видела, как меняется выражение ее лица при погружении в прошлое. Образ Саши Костина виделся Мираславе все ярче, все объемнее, и с каждым новым словом Барвары сердце детектива начинало впитывать в себя боль потери. Ну вот и все. печально вздохнув, закончила свой рассказ Лукачева. Скажите, а вы часто берете машину у Софьи Артемьеновой? Не так, чтобы часто. Мышечально ответила Варвара и тотчас вспыхнула: "Это нечестно! Что нечестно?" спросила Мираслава. "Вы не имеете права. О чем вы, Варя? Не стройте из себя невинность. Софья Артемьеновой вы знакомы так же давно, как и с Сашей?" Не обращая внимания на негодование Лукачевой, спросила Мирослава. Естественно, мы все раньше жили в одном дворе. Но Софья и Саша не дружили. Они общались, но близкими подругами не были. А вы были близкой подругой и той, и другой. И что с того? Это запрещено законом? Нет, конечно. Просто интересно. Что вам еще интересно? Почему вы отрицаете, что были знакомы с Анатолием Мерцаловым? «Да потому что я не была с ним знакома». «Не была. Слышите?» «Слышу. Но хотя бы имя его вам знакомо?» «Ничего мне не знакомо», — буркнула Варвара и отвернулась. «Я не могу поверить, что, будучи вашей близкой подругой, Саша никогда не упоминала это имя». «Может, и упоминала разок», — сдалась Лукачева. «Но я не обратила должного внимания». «Ну что ж, не обратили, так не обратили». Согласилась Мирослава и перевернула страницу в альбоме. Варвара вся подобралась. С фотографии смотрели сразу три девушки. Мирослава легко узнала в одной из них саму Варю, а в другой — Сашу. «А это Тамара?» — спросила она, кивнув на изображение третьей девушки. «Да». У Тамары были довольно длинные каштановые волосы, высокая грудь и задорно вздернутый курносый нос. Выглядела она весьма женственно. И Мирослава не сдержала вздох разочарования. Оторвавшись от фотографии, она успела заметить тень облегчения в глазах Варвары. «С чего бы это?» – подумала Мирослава. Неловким движением детектив опрокинула чашку на стол, чай потек на пол. «Ой, простите!» – воскликнула она. «Ничего страшного!» – пробурчала Лукачева и вышла за тряпкой в ванную. Этих нескольких минут Мираславе хватило, чтобы переснять на телефон фотографии устромя подругами. Еще раз извинившись и поблагодарив за информацию, она покинула квартиру Лукачёвых и отправилась в коттеджный поселок. Было около шести вечера, но солнце светило ярко, и до наступления вечера еще было далеко. Мираславе казалось странным, что Варя и Оксана не настаивали на продолжении расследования. Складывалось впечатление, что для них дело было завершено, и они были удовлетворены. Только мама Саши по-прежнему хотела знать имя виновного в гибели ее дочери. Задумавшись, детектив не заметила, как доехала до дома. Выйдя из автомобиля, она с удовольствием вдохнула благоухающий воздух родного сада. Дон сидел на крыльце и не сводил с нее внимательных глаз. Ты не хочешь меня встретить? – спросила Мирослава. Кот спрыгнул с крыльца и пошел ей навстречу. Волгина взяла его на руки и уткнулась носом в шелковую длинную шерсть. «Милый мой!» – прошептала она. «О, они уже обнимаются!» – раздался жизнерадостный голос Шуры Наполеонова. «Ты уже здесь?» – удивилась Мирослава. «А ты предпочла бы, чтобы я надрывался на работе?» «Ну, можешь не нукать, я тебя насквозь вижу!» «Разве я прозрачная?» — усмехнулась Мирослава. «Для кого как? А уж мне-то ничего не стоит видеть все твои мысли!» — заявил Наполеонов самонадеянно. Мирослава не выдержала и расхохоталась. После ужина она ненадолго ушла в свой кабинет распечатать фотографию, а вернувшись к мужчинам, рассказала о результатах своего расследования и положила на стол фотографию. «Кто это?» — спросил Шура. «Слева направо». Варя, Саша, Тамара, и ты думаешь? Пока только предполагаю. Я уверена, что Варя взяла машину у Софьи, и именно она окликнула Мерцалова возле магазина. Выходит, они следили за молодоженами, или кто-то для них следил? Ты нажал на Свейкова. Завтра, хорошо. Но ты что же думаешь? Варвара его похитила? Нет, не Варвара. Тамара? Да. Но она совсем не похожа на то оно, что описывал дед. Я хочу показать это фото Тимофею Ивановичу. Ты вроде говорила, что у деда орлиное зрение, уточнил Шура. Говорила. А теперь хочешь сказать, что он не заметил столь выдающуюся грудь? Не знаю. Что тут знать-то? Что-то мне не дает покоя. Что, Шура, я не знаю, но к деду Тимофею я съезжу. Езжай, пожал плечами Шура. Грудь она могла перевязать? Осторожно заметил Моррис. Перевязать? Такие титищи! Фыркнул Шура. Да и вся ее фигура не похожа на фигуру парня. Не похожа. Со вздохом согласился Менгаус. Да и как она могла похитить здорового мужчину со стоянки? Ну, это как раз просто, отмахнулся Наполеонов. Видно, расслабившись, Мирцалов не закрыл машину. Кого ему опасаться в деревне? Мало ли. С самоуверенными горожанами это случается. Либо ей удалось открыть машину, скользнуть вовнутрь и спрятаться. Когда они въехали на пустынное место, она наставила на него оружие и заставила сесть на место пассажира, а сама пересела на место водителя. И набрав скорость, вытолкнула его из машины. Не поверил Моррис. «Да, он прав», — сказала Мирослава. Силой вытолкнуть мужчину проблематично, ей ведь еще нужно было вести автомобиль. Нереально это. А что, если их было две? – вставил Шура. Две быть не могло. Могло. Наставив оружие, она заставила Мирцалова остановиться там, где поджидала их сообщница, хотя Наполеонов сам усомнился в своей версии. Меня напрягает выражение отвращения и ужаса на лице погибшего. А что там должно быть? Удовольствие? Недовольно проворчал Наполеонов. Нет, конечно, но тем не менее он мог испугаться оружия и выпрыгнуть. Не знаю. И все-таки с таким выражением лица? Да что ты привязалась к этому выражению? Вспылил Шура. Помните, дед говорил, что за пазухой у типа, спешащего на стоянку, что-то шевелилось. Ты хочешь сказать, что Мирцалов испугался котенка или кутенка? Снова фыркнул Наполеонов. Возможно, у него была на шерсть животных аллергия? Осторожно предположил Морис. Может, нехотя согласился Шура. Завтра узнаю. Мираслава покачала головой. Что, не была аллергии? Сердито спросил Наполеонов. Думаю, что нет. Отозвалась Волгина и потянулась к сотовому. Через несколько секунд она с кем-то поздоровалась, а потом спросила: «Извините, Вероника, что тревожу вас. Вы не знаете, у Анатолия не было аллергии на шерсть животных». Получив ответ, она секунду-две помолчала, потом уточнила: «Вы уверены? Спасибо». Тайхованская звонила. Мираслава кивнула. Лучше спросить у родителей, сказал Шура. Спроси завтра у отца. Антонину Ивановну не надо лишь не расстраивать. Ладно, вздохнул Шура. Я сам не понимаю, что ли. Ну ладно, утро-вечером умудренней, как говорит народная мудрость. Мираслава покосилась на Мориса, но тот сделал вид, что к нему это не относится. Однако о деле они больше не говорили. Шура, ближе к ночи, засобирался домой. Ты чего это надумал на ночь глядя? спросил Мираслава. Но «Ну, не могу же я совсем носа домой не казать. Так родная мать забудет, как выглядит ее сын. Она у тебя золотая, сказала Мираслава, просто сокровище. Сам знаю, проговорил Шура, направляясь к выходу. Рано утром Мираслава встала, собирается в дорогу. Можно я с вами поеду? спросил Морис. Если хочешь, она повернула голову и посмотрела на него. Хочу. На какой машине поедем? На Волге. Поведете вы? Да. Когда они садились в машину, Дон сидел на крыльце и тихо постукивал хвостом. Жаль, что он не умел говорить по-человечески, иначе хозяева узнали бы много нового. Тимофея Ивановича они нашли на скамейке возле дома. Дед был занят тем, что плел из гибких прутьев корзину. К тихой охоте готовитесь? – спросила Мираслава, поздоровавшись. Нет, это не себе. Соседка баба Дуня попросила. У самих-то у нас ну, всяких корзин полно. Баба Дуня? Встрял внук Ивановича. Дед, какая на тебе баба, если она тебя на десять лет моложе? Но не мужик же она, рассудительно ответил дед. Внук рассмеялся и скрылся в доме. Вот так и учат деда, пожаловался он Мирославе и Морису. Молоко на губах не обсохло, а туда же указывать норовят. Тимофей Иванович... А мы к вам по делу приехали, сказала Мирослава. Знаем, что по делу. Так-то навестить старика молодым некогда. Волгина пропустила его ворчанием мимо ушей, а Морис хранил молчание, из-за чего дед покосился на него и подумал: уж не немой ли, хотя вроде нет. Здравствуйте же сказал. Вы рассказывали мне и полиции о человеке, с которым столкнулись недалеко от стоянки. Помню, говорил. Вот посмотрите. Мирослава достала фотографию. Так от ждевки, пробурчал дед и вдруг замер. Нука, нука, погоди-ка. Мирослава отдала фото в руки деда. Так вот же оно. Дед ткнул пальцем в изображение Тамары. Вы и Тимофей Иванович говорили, что тот некто был бесполым. Но «Ну, а у этой девушки большая грудь. Детек не было, не мог я этого не заметить. И что же? «Она эта, ей-богу, она, чтобы мне с места не сойти!» – горячился дед. «Спасибо вам, Тимофей Иванович», – сказала Мирослава. «Вы нам очень помогли». «Но только я и сам понять ничего не могу». «Как-нибудь разберемся». Морис сходил к машине и вернулся с сумкой. «Это вам?» – обратился он к старику. «Что это?» – засуетился дед. «Так, небольшие гостинцы». «Оно, конечно, спасибо». Но избалуйте ведь старика, а в избу не зайдете, ну хоть чаю попить. Чая в другой раз. Мираслава тихонько дотронулась до руки деда, а вот водички попить не откажемся. Так я сейчас принесу, у меня родниковое, холодное, сладкое. Дед скрылся в доме и вскоре появился с двумя кружками, наполненными ледяной водой. Мираслава отпила глоточек. Ой, зубы ломит. Так только внук принес. «Пейте потихоньку, она полезная». Морис тоже сделал маленький глоток. Вода была и вправду холодной, но удивительно вкусной. «У нас есть пустая фляга?» — спросила Мирослава Миндаугаса. Он кивнул. «Неси. Вы не возражаете, Тимофей Иванович, что мы с собой вашу воду увезем?» «Какой там?» — взмахнул тот руками. «Если хотите, я вам ведро дам». «Нет, ведро не надо», — рассмеялась Мирослава. Мы эту воду смаковать поглоточку будем. Когда машина детективов скрылась из вида, дед Тимофей заглянул в привезенную ими сумку и тихо ахнул: чего там только не было! Баночку черной икры он решил припрятать до нового года. Разглядывая баночку щучьей икры, заулыбался. Это его и сам бы им дать мог. Они с внуком любили ходить на ночной рыбалку. И щуки были их нередкой добычей. Икру дед солил сам. И сейчас в холодильнике у них стояли две литровые банки. «Эх!» – стукнул он себя по лбу. «Не сообразил я им дать с собой. То-то бы обрадовались. А теперь, когда приедут?» Мирослава же с Моррисом пребывали в недоумении из-за фотографии. Теперь они знали, что дед в тот роковой день видел именно Тамару, одну из близких подруг погибшей Саши. Но в то же время ее внешность слишком женственная для того, чтобы назвать ее Анно. Может, у нее есть брат? – спросил Морис. – Нет. Или сестра, похожая на мужчину. Тамара – единственный ребенок в семье. Кто вам это сказал? Варя. У нее тоже нет ни братьев, ни сестер. И что же нам делать? Думать? Думать придется много, ведь Варвара не призналась, что в тот день она была здесь и охликала Мирцалова. ее признание – вопрос времени и дело следователя. Мирослава набрала домашний номер Тамары. Трубку взял мужчина и сказал, что у Тамары нет дома. А сотовый все время отвечал – абонент временно недоступен. Позвоните позже. «Знаешь, – сказала Мирослава, – давай съездим к ней домой и поговорим с мужчиной, которым не ответил». Они так и сделали. Морис остался в машине и А Волгина вошла в подъезд, поднялась по крутой лестнице старого дома и нажала на кнопку звонка. Дверь открылась. Голос принадлежал отцу Тамары. Мужчине было на вид около семидесяти. Он объяснил, что Тамара внезапно уехала вчера после звонка, и кстати сам он сейчас тоже уезжает на дачу. Мираслава развернула перед мужчиной свое удостоверение. "Вы из полиции?" удивился он. «Нет, я частный детектив». «А что нужно частному детективу от моей дочери?» На последнем слове мужчина слегка запнулся. «Вы, наверное, были знакомы с ее погибшей подругой Александрой Костиной?» «Да», – кивнул он. «Я знал Сашу с детства и всю ее семью. Когда-то мы жили в одном дворе, и тогда была жива моя Эллочка». «Простите?» «Элла, моя жена, мать Тамары. Ее же...» Десять лет нет с нами. Простите, ничего. Так что вы хотели спросить о Саше? Как мне можно к вам обращаться, Олег Васильевич Кружилин, Мираслава Волгина? Да, я прочитал. Может быть, у вас сохранились фотографии, где подруги вместе? Сохранились, конечно. Проходите. Он провел ее в уютную комнату, в которой почему-то пахло земляничным вареньем. Садитесь. Мираслава села на диван, оббитый вишневым плюшем, льняное покрывало на диване сбилось, и она осторожно постаралась расправить его. Мужчина тем временем принес несколько альбомов и положил их на диван рядом с Мираславой. Вот, смотрите. Волгина стала листать альбомы. А почему, кстати, тихо спросил мужчина, вы не попросили фото у мамы Саши? Я не хотела ее лишний раз волновать. Да, понимаю. Татьяна Прокофьевна до сих пор не может прийти в себя. Да, и Оксаночка сильно переживает. Сестры были близки? – спросил Мираслава. Да, очень, кивнул Олег Васильевич. И минуту спустя рассеянно добавил: «Ее только и спасают собственные дети». И муж, наверное, тоже? Да, Петя хороший человек. Но он много работает, редко бывает дома, семью уже кормить нужно, в наше время это непросто. Мирослава кивнула. «Со старых фотографий на нее смотрели три хорошенькие девочки с косичками и бантами, потом голенастые подростки, позднее симпатичные девушки. Вот только фотографий последнего времени не было». «Ваша дочь перестала фотографироваться?» – спросила Мирослава. «Нет, почему же нет? Просто, наверное, несколько альбомов кому-то отдала на время». Мираслава смотрела, как руки Олега Васильевича мышечнально минуту ленное покрывала. Понимаю, Олег Васильевич, мне нужно встретиться с вашей дочерью. Ну, звоните ей на сотовой. Мираслава кивнула. А где работает ваша дочь? Она? Она временно не работает. А где работала до этого? Да в разных местах. Я и не спрашивал. Это показалось Мираславе странным, но она решила больше не задавать вопросов. поблагодарила Олега Васильевича и покинула квартиру. Когда она села в машину, Моррис вопросительно посмотрел на нее. «Чепуха какая-то», – проговорила Мирослава. «В смысле?» «В смысле, что фотографий Тамары последних лет отсутствует. Ее отец пытается что-то скрыть. Он даже не знает, где работала его дочь». «А где она сейчас работает?» «Как говорит ее папа, нигде». «Да, действительно странно». Мирослава набрала номер следователя Наполеонова. «А это ты?» «Привет», – отозвался он. «Что-то в голосе нет энтузиазма». «Какой уж тут энтузиазм!» «Результаты экспертизы сообщили, что волосы, найденные тобой, с парика». «А ДНК слюны с сигарет?» «Установили. Но с чем их сравнивать?» «Больше новостей нет?» «Пока нет. Сейчас жду Своякова». «А какие новости у тебя?» Тимофей Иванович узнал на фото Тамару. Не может быть, может? Слушай дальше. Тамара пропала. Сотовой не отвечает. Думаю, ее нет. А что говорят родные? Насколько я поняла, из родных у нее только отец, который усиленно темнит. К тому же нет ни одной фотографии Тамары за последнее время. Как это нет? Не поверил Наполеонов. Да так и нет. Детские, юношеские, сколько угодно, а за последние года два-три – ни одной. А чем это объясняет отец? Тем, что дочь кому-то отдала альбомы. К тому же он скрывает место ее работы. Вернее, утверждает, что сейчас она временно не работает. А вот где работала раньше, он якобы не знает. Шура, разыщи мне последнее место работы. Разыщу. И перезвони мне. Перезвоню, товарищ маршалл. Невесело хмыкнул в трубку Шура и отключился. Домой, спросил Морис. Домой. Может быть попытаться узнать что-то у Варвары? Будет молчать как партизан. Да и спугнуть я их боюсь. Отец может позвонить дочери. Может, если она включит сотовый. Сам он по ее словам собирается на дачу. Возможно и дочь там. Возможно. Но мы пока садиться ему на хвост не будем. Ближе к вечеру позвонил Шура и попросил его не ждать. Зато он назвал место работы Тамары. Оказывается, она все еще там числилась. Услышав, что это за организация, Волгина тихо присвистнула. Место работы Тамары Кружилиной был научно-исследовательский институт, где она и работала младшим научным сотрудником. Занималась изучением змей. «Теперь ты понимаешь, что произошло в машине?» спросила Мирослава после того, как рассказала о месте работы Кружилиной Морису. Догадываюсь, тихо ответил он. Завтра я поеду в институт и постараюсь разузнать о Тамаре побольше. Утром она так и сделала. Поначалу с ней не слишком-то хотели откровенничать, даже в сам институт ее пропустили лишь после того, как она соосталась на расследование полиции. И видеть в институте полицию хотели еще меньше, чем частного детектива. Ей объяснили, что окружили на по семейным обстоятельствам взяла за свой счет на два месяца, и с тех пор она не появлялась в институте. Нет, а зачем? Я могу узнать это по точнее. Идите в бухгалтерию узнавайте, буркнуло начальство. Но Мираслава проявила настойчивость. Позвоните им и спросите сами, так будет проще. С намеком улыбнулась она. Ее просьбу нехотя выполнили. Да Кружилина получила отпускные. Мираслава поблагодарила и решила все-таки заглянуть в бухгалтерию. Извините, сказала она, мило улыбаясь серьезной даме в клетчатой юбке и строгой белой блузке. Вам сейчас звонили по моей просьбе. Мираслава развернула удостоверение насчет Кружилиной. Ах, это и что? Тамара сама получила деньги или... Ну, если вам известно, скрывать не буду. «Это случается всюду». Тома позвонила и попросила отдать деньги Самсонову Игорю. И я отдала. «Спасибо большое. А где его найти?» «Пятая комната по коридору налево». «Благодарю». В пятой комнате сидели трое. Девушка в очках, пожилой господин с бородкой под Чехова и молодой мужчина, что-то сосредоточенно печатавший на компьютере. «Здравствуйте. Могу я поговорить?» С Игорем Самсоновым, сказала Мирослава, глядя на молодого мужчину. Можете, отозвался он, не отрываясь от компьютера. А Тамаре Кружелиной? А Томе? А что с ней? Быстро поднял он голову. Ну, девушка и пожилой господин выглядели заинтересованными. Игорь Самсонов, я, сказал молодой мужчина, поднялся и подошел к Мирославе. Давайте выйдем. Она согласно кивнула. Вскоре они оказались в небольшом вестибюле с несколькими стульями и каткой, в которой росла высокая финиковая пальма. «Кто вы?» – спросил Самсонов. Мирослава показала ему удостоверение. С Томой что-то случилось? Его голос выдавал волнение, которое он, впрочем, пытался скрыть. «Пока не знаю. То есть...» «Не могу ее найти. О, Господи!» Он не спрашивал, зачем она ей понадобилась, и Мирославу это устраивало. Мне в бухгалтерии сказали, что вы получили за Тамару отпускные. Вы передали их ей? Конечно, ответил он недоуменно. А она что отрицает? Я не знаю, ведь я не могу ее найти. Ах да, вы завезли деньги домой? Нет, зачем? Она сама заезжала в институт. Днем? Нет, вечером. Я диссертацию пишу, мне нужно провести ряд опытов, поэтому я и задерживаюсь до поздна. «Вы отдали ей деньги, и она ушла». «Да». «Впрочем, нет». «Пошла навестить своих любимцев, Дашу и Геру». «Кого?» «Это наши подопечные». Мирослава уже доказывалась, о ком он говорит. «Змеи?» спросила она. «А в некотором роде да». «Что значит «в некотором роде»?» «Для нас с Томой они близкие существа, почти что родственники». У Волгиной мурашки побежали по коже, но она не подала вида. Кружелина выносила когда-нибудь змеи из института? – спросила Мираслава прямо.、Ну, – Но что вы такое говорите? – возмутился он. – Это категорически запрещено. Я знаю, что это запрещено. Я спрашиваю, выносила или нет. Нет, ответил он. Но Мираслава была уверена, что Самсонов лжет. – Вы не знаете, где может быть Тамара? – спросила она. – Может в клинике? – пожал он плечами. Какой клинике? А вы что, ничего не знаете? Удивился он, задумался на миг и а потом махнул рукой. Этого ведь все равно не скроешь. Чего именно? Тут такое дело. Мы были с Томарой близки. Бывает, но не так. Он помолчал. У нас все было хорошо, понимаете? Не совсем. Мы любили друг друга, а потом Томе надоело быть девочкой, и она решила стать мальчиком. В каком смысле мальчиком? Да в прямом. Да Мираслава начала доходить. Она сменила пол. Процедура еще не законченной. Ей надо. Короче, она не посвящала меня в подробности, но кажется, ей нужно будет еще лечь в клинику. А ее отец об этом знает? Уж от отца это скрыть дело невозможно. Бедный старик. Понятно. Я не хотел, чтобы она это делала. проговорился с отчаянием в голосе Самсонов. Мираслава кивнула, но она не послушалась меня, сказала, что это не моё дело. Кадык Игорь задрожал и он с трудом перевёл дыхание. Мираслава молча дотронулась до руки Самсонова. Спасибо, сказал он. За что? За то, что не стали говорить, что вокруг полно симпатичных девушек и я непременно найду ту, которая меня утешит. Я и не собиралась этого говорить. Вот за это и спасибо, потому что все остальные именно это и говорят. А что многие в курсе ваших отношений? Да почти все. Мы ведь не скрывали. Спасибо вам, Игорь. Мне надо идти. Если найдете ее, позвоните мне, пожалуйста. Попросил он тихо. Скажите номер вашего телефона. Он порылся в кармане и сунул ей в руку свою визитку. Наполеонов тем временем разговаривал со Свейковым. Тот счел своим долгом продемонстрировать следствию свое неудовольствие, на вопросы отвечал сквозь зубы. Терпение Наполеонова истощилось, и он принялся утюжить детектива по полной программе. В завершении заявил: "Сейчас мы поедем с вами сурдера на обыск и хорошенько прошерстим всю вашу картотеку и займем компьютеры, диски". Вы не имеете права! взвился Савойков. Еще как имею, Петр Евгеньич, проговорил следователь, не отрывая глаз от лица Савойкова. Вы ничего там не найдете. Желваки заходили на скулах детектива. Найдем, заверил его Наполеонов. Даже если вы стерли информацию, у нас хорошие компьютерщики восстановят. Чего вам от меня надо? Нервы Савойкова явно начали сдаваться. Вы, Петр Евгеньич. Не стройте из себя дурачка. Я вас уже сто раз русским языком спросил. Кто нанял вас следить за Анатолием Мерцаловым? Я вам сто раз ответил. Актриса Хованская. Не осенью, а весной. Весной никто. Поехали. Наполеонов поднялся из-за стола. Погодите, воскликнул Свояков. Я скажу вам. Только учтите, она к убийству не причастна. Кто она? Оксана. Сестра Саши Костиной. Она просто хотела испортить молодым медовый месяц. Каким образом устроить скандал? Это она вам сказала? Недоверчиво спросил следователь. Да. Не знал, что клиенты секретничают с детективами. Мы не секретничили. Просто у нас сложились доверительные отношения, прошептал Сувейков. А муж Оксаны знает об этом? Причем здесь муж? Ну мало ли. «У нас были дружеские отношения, просто Оксане не с кем было поделиться своими переживаниями. А муж на что? Она не хотела его огорчать, а вас решила огорчить. Но я же не посторонний человек. Поймите, наконец, ее состояние. Сестра погибла. Убийца женится и наслаждается жизнью. Откуда ей было известно, что Мерцалов причастен к гибели ее сестры? Не знаю, откуда, но было». Итак, она узнала, где находятся молодожены, и последовала за ним. Нет, покачал головой Свейков. Никуда она не последовала, просто расспрашивала меня, где они и как они. Она приезжала к дому, где проводили свой медовый месяц молодые. Нет, она только хотела скандал устроить, но посмотрела на ту Тоню и не решилась. Так, минуточку. Если она не приезжала... То где видела Антонину? Я ей фото перекидывал на емейл.、E、Понятно. Наполеонов побарабанил пальцами по столу, потом посмотрел на Савойкова. Вот что, Петр Евгеньич, пока вы можете быть свободны. Но маленькая просьба. Какая? Из города не уезжать и Оксане не звонить. Это уже две просьбы. Пробурчал Савойков. Что-то не так? Ласково спросил Наполеонов. Все так? Угрюмо отозвался детектив. Ну вот и ладушки, можете идти. Проходя по коридору, сваяков столкнулся нос к носу с Мираславой Волгиной, но сделал вид, что не узнал ее. Волгина усмехнулась и не стала его останавливать. Она постучалась в кабинет следователя и тут же заглянула. Шур, можно к тебе? А это ты? Проходила мимо. Шел я как-то через мост, пробормотал Наполеонов. «Шур, ты чего?» – озадаченно спросила Волгина. «Да это я так, не обращая внимания, детскую считалочку вспомнил». «Шура, я была в институте», – разговаривала с начальством Кружилиной и ее бывшим любовником. «Так-так, интересно». «Очень». Кружилина лежала в клинике по изменению пола. «Да ты что!» – Наполеонов подпрыгнул на стуле. Теперь все становится понятно и с отсутствием фотографий, и с тем, что дед принял ее за «онно». «Да, получается, что бывший любовник сдал ее с потрохами?» «Нет», — вздохнула Мирослава. «Просто он разумный человек и сказал то, что нам все равно все станет известно». «Угу. А вот то, что Кружилина выносила змей из института, он отрицает. Может, и не знает». Навряд ли. Просто он, по всему видно, до сих пор по ней сохнет. Однако я в коридоре столкнулась со Свейковым. Попил он моей кровушки. Сердито проговорил Наполеонов. А ты остался в долгу? Усмехнулась Мираслава. Не скажи, узнал я, кто его нанял. Кто? Сестра Александры Костянной, Оксана. Зачем не сказал? Сказал. Вроде она молодым хотела скандал устроить, а по-моему она с подругами за одно. Я тоже так думаю, но не пойму, почему Своиков ее покрывает. Скорее всего, он к ней неровно дышит. Но она же замужем. Удивился Наполеонов. Шура, ты как маленький. Сердцу не прикажешь. Да уж, с этим сердцем одни непонятки. Но вот с твоим-то сердцем всегда все в порядке. С моим да. Согласился он. Мираслава подошла к окну и стала смотреть на фонтанчик, обрызгивающий жемчужными капельками влаги траву и цветы. Как ты думаешь, спросил Наполеонов, может спросить Оксану? Звонила она Варваре или Тамаре? Не думаю, что она признается. Спросить все равно стоит. Мне кажется, что пока с Оксаной разговаривать не время. Может ты и права, Шура, я пойду. Куда? Мне нужно встретиться с клиенткой и выяснить, как ее сын относится к змеям. Ну, знаешь ли, на свете мало найдется людей, обожающих этих тварей. И все-таки я должна уточнить. Ты приедешь вечером? Пока не знаю. Во всяком случае, позвоню. Мираслава же из машины набрала номер сотового Антонина Ивановна Мирсаловой и попросила ее о встрече. Клиентка сразу согласилась встретиться в любом удобном детективу месте. Волгина обещала подъехать к скверу Славы, находящемуся недалеко от квартиры Мирсаловых. Едва она вошла в сквер, как сразу увидела Антонину Ивановну. Она сидела на скамейке под липами и, увидев детектива, поднялась ей навстречу. Сидите, сидите, быстро сказала она и присела рядом. Поблизости никого не было. Только вокруг фонтана каталась малышня на роликах, и в самом начале аллеи стояла молодая дама с коляской. «Вы о чем-то хотели меня спросить?» – догадалась клиентка. «Да, только не удивляйтесь, пожалуйста», – сказала Мирослава. «Боюсь, что меня уже ничем не удивить», – горько усмехнулась женщина и посмотрела в лицо Мирославе. «Антонина Ивановна, скажите, пожалуйста, как ваш сын относился к змеям?» «К змеям?» Он их панически боялся. Понятно. Может быть, вы помните стихи Бунина о змеях? Ну. Бунин испытывал неконтролируемый ужас перед змеями. Он это описывал сам и его жена. «То есть ваш сын, увидев змею, переставал себя контролировать?» «Да», – кивнула Мерцалова. «Даже если это был безобидный уж. Но почему вы спрашиваете меня об этом?» Я хочу понять, от чего на лице вашего сына появилось выражение отвращения и ужаса. Вы думаете, что к нему в машину заползла змея? Недоверчиво спросила Мирсалова. Не думаю, что это возможно даже в деревне. Она не заползла, вздохнул Имировслава. Но вы только что сказали. Я думаю, что ее принесли туда специально. Специально, чтобы испугать его? чтобы заставить выброситься из машины. Но как они узнали о его страхе? Может, они и не знали. Но, согласитесь, большинство людей испугаются, если им неожиданно протянуть змею. О, Господи! Вы простите меня, Антонина Ивановна. Это пока только моя версия. Если бы вы не были в ней уверены, то не поделились бы со мной. Мирослава покачала головой. Я должна была выяснить... «Я понимаю. Толю убили из-за женщины?» «Скорее всего, да». «Хорошо. Я наберусь терпения и не стану вас теребить, пока вы не выясните все». «Спасибо», – тихо ответила Мирослава и распрощалась с клиенткой.